Третья. «Да он отверткой ударил! В живот! Это покушение на убийство!» «Двое на одного. В его доме. И вы двое под наркотой бухлом. Опомнись, пели. Он вернулся с работы, он чистка, как стеклышко. И вы сами признали, что сначала он велел вам убираться прочь. И это ты ударил первый. «Мой тебе совет, сынок, покайся». Проси решить все миром, выплати компенсацию. Но. Да он нас послал. Долбанный Анус. Кем эта тварь себя возомнила? Кто-то храбрый мимо проходил и пернул, а он вдохнул. Думай, что говоришь, пели. Сурвер, думай. Думай. Думать? Да я внятно говорить могу только после того, как мне зашили губу и вкололи обезбол. Это сделал он. Ваша жертва. Губу тебе зашили? Прикалываешься? Стебешься? Думаешь, на тебя управы нет, коп?» «Полегче, сынок!» «Я тебе не сынок, а этот гад!» Долбаная дырка в сраной жопе! Он уже вон сидит в уголке тихонько и дрожит! Храбрость прошла, да, гнида? Что ты сделал с моим лицом?» «Он в своем праве! Ты недоумок!» Не выдержав, рявкнул уже совсем седой охранник с короткими, по-военному стриженными волосами, идеально выбритый и в отутюженной одежде. «А чёрт!» «Сорвался!» «Да всё нормально, Брэнд», — тихо произнес вошедший в помещение неприметный с виду мужичок. При виде его Пелли поперхнулся, выпустил на подбородок кровавый сгусток и затих, съежившись на стуле. Вот и Якобс, один из младших, по чину, а не по возрасту. Дуглас Якобс, собственной персоной, он же тот, кто ведал арендой жилых помещений вокруг бассейного комплекса. Несмотря на небольшой рост, субтильность, телосложение и лысоватость в купе с небольшим брюшком, это был очень серьезный суровер, что пользовался всеобщим уважением и у многих вызывал липкий холодный страх. Дуглас Якобс многое мог, но в целом он был мужиком справедливым. Всем доброго вечера! Все так же тихо и бесцветно поздоровался Дуглас Якобс и указал настоящий у двери стул. «Не против, если я посижу в уголке и послушаю?» Кто бы рискнул ему отказать? «Присаживайся, Сурвер», — кивнул седой патрульный. «Чаю?» «Выпью с благодарностью, Сурвер». Как они церемонно-то! Но это тоже часть древней традиции, что постепенно умирает, хотя многие старшики по-прежнему свято блюдут ее. У нас вообще слишком много традиций, и молодняк тихо радуется, что они уходят в прошлое. Даже в нынешние времена тяжеловато жить и лавировать в нашем мирке, стянутом жесткими ободами правил и обычаев. Встав, я шагнул к раковине у стены. Прежде чем открыть воду, подставил под тонкую трубку стакан. Еще одна традиция, что требовала беречь каждую каплю чистой воды. Теплая и противная, застоявшаяся вода в трубах. Плевать. Пей такую. Не вздумай слить пяток литров драгоценной влаги в канализацию ради глотка прохладной воды. Я выпил весь стакан, пользуясь возможностью пить бесплатно. У охраны много привилегий, и кран с питьевой водой — одна из них. Выпив, налил себе еще и вернулся на табурет неотрывно, при этом глядя на притихшего Пеле. Он ответил злобным взглядом, но что-то разглядел в моих глазах и снова сник, зябко передернув плечами и уставившись в пол. «Продолжим», — предложил старший охранник. «Ты бы не мог вести меня в курс дела?» — бесцветно попросил Дуглас Якобс, доставая из бедренного кармана просторных штанов небольшую серебряную фляжку, а следом портсигар и медную зажигалку. «С вашего позволения, Сурвера. «И снова, кто бы тебе рискнул запретить? Впрочем, ничего особо криминального в курении в общественных местах нет, если никто не против». Системы вентиляции справляются, циркуляция воздуха у нас нормальная, а курение — весьма популярная привычка, как оживание и нюхание табака. «Амс», — в мою сторону протянулся портсигар. Глянув на ровные ряды дорогущих сигарел, я отрицательно качнул головой. Хотелось бы покурить, но я не хочу ни в чем никому быть обязанным. Деньги у меня есть. Куплю потом в магазинчике голоте и пару штук. в патрульный заговорил, и к моему вялому удивлению он начал не с места разборок у меня в квартирке, а считай с самого начала конфликта между мной и Ропом. Причем перечислялись только сухие факты. Говорилось как есть, без преуменьшения и преувеличения. Когда патрульный добрался до происшествия у парикмахерской, Дуглас Якобс поморщился. «Шестицветик начинает создавать проблемы». «Наш карантин так никогда не кончится». Отдакнул один из патрульных. «Я поговорю с ними», — произнес Якобс, и сразу стало ясно, что с сегодняшнего дня «Шестицветик» прекратит свои протесты против стрижки наголо. Все патрульные, я и сам Якобс, между прочим, были подстрижены под машинку, только пели танк, и отпущенные за ненадобностью уже опрошенные девки могли похвастаться длинными волосами. Но сейчас Пели явно не был рад своим длинным патлам. Он аж накрыл голову ладонями, то и дело бросая украдкой взгляды на стриженного Якобса. Продолжив, патрульный столь же равнодушно описал произошедшее у меня дома. И когда он закончил, в околотке повисло напряженное молчание. «Нехорошо», — нарушил тишину Дуглас Якобс, сделал большой глоток из своей фляжки, следом глубоко затянулся и, выпустив в потолок струю сизого дыма, повторил. нехорошо да мы подскочил пели пасть закрой с улыбкой тихо попросил дуглас и пели с хрипом поперхнулся опять брызнув кровавой слюной взгляд представителя могущественного рода перебрался на меня и стало ясно что сейчас мне придется четко высказать свою позицию я был к этому готов и сразу заговорил ровным спокойным голосом «Тэнк, пусть валит «Я выплачу тебе половину арендной платы», — кашлянул тенк прикрывая ладонью пробитое ухо. «Выплачу каждый динеро». «Нет», — качнул я головой, — «ты мне ничего не должен». Деньги мне были нужны, но если я позволю Тенку заплатить, а он запросто найдет деньги, одолжив их у своего кореша Пели, получится, что он как бы имел право находиться в моей квартире, и тогда уже я стану виноватым. Это соображение вместе с выводом и решением будто само появилось у меня в голове. Разум сработал четко и быстро. Я не позволю Тенку стать соарендатором. Странно. Откуда во мне эта звероватая хитроватость и подозрительность? Тенк пусть валит, повторил я. Претензий к нему не имею, если он их не имеет ко мне. Эй, Тенк, ты имеешь ко мне претензии? м заерзал парень, беспомощно оглядывая присутствующих и явно боясь глядеть на своего дружка пели. м «Ты не мычи», — мягко посоветовал ему Дуглас. «Ты отвечай. У тебя есть претензии к Амосу Амадею?» «Нет», — вякнул Тэнк и обреченно сморщился. Он только что благополучно вырулил из поганой ситуации, оставив в ней единственного виноватого — Пелли Джейкобсона. Он предал друга, и этот его поступок вызвал у меня широкую издевательскую улыбку, такую широкую, что ее заметили все без исключения. Тнк съёжился еще сильнее попытался забиться в угол поглубже но его дергаье остановил один из патрульных с намекающей улыбкой указав на дверь ты свободен сурвер тенк но завтра тебе предстоит явиться в главный участок нашего уровня и дать объяснение по поводу раскуривания тасманки думаю ты понимаешь тебя ждет наказание сурвер понял опустив голову тенк поднялся и засеменил к выходу я понял За курение наркоты вроде Тасманки наказание было одно общественные работы. Уже завтра Тенг получит свой приговор и начнет искупать преступление тяжкой работой на благо уракана, чистить полы в коридорах маленькой щеткой, мыть общественные туалеты и заниматься прочими подобными делами. Пели, произнес Якобс, и обладатель этого имени вздрогнул, затравленно глянув на меня. Не прощу, ответил я, понимая. кому обращены слова Дугласа. «Он... он назвал мою мать дохлой уборщицей». Мои зубы противно хрустнули, когда я плотно сжал челюсти, чтобы не сорваться и не уподобиться Пеле, начав оскорблять его ни в чем не повинных родителей. м, -м, -м, -м, -м»! Сморщившись, Пеле закрыл лицо руками и забубнил. «Да вырвалось у меня. Просто вырвалось. Я не хотел такого, ничего. Не о родителях. Только не о родителях, особенно о мертвых». «Оскорбление чьих-нибудь предков — тяжкий проступок для любого сурвера. Мы четко знаем свои родословные, свои протянувшиеся сквозь столетия подземной жизни корни, ведущие к тем, кто построил убежище и закрылся в нем, спасаясь от радиоактивного кошмара. Оскорбить мою мать или отца значит оскорбить всю линию моего рода». «Не прощу», — повторил я и снова поднялся, опять нацелившись на кран с бесплатной питьевой водой. Вода у нас и так почти дармовая, но к чему платить за то, что можно законно взять бесплатно? Это еще один неписанный закон сурверов, прекрасно сочетающийся с нашим главным кредо «выжить любой ценой». Я произносил слова спокойно, даже с какой-то легкой отстраненностью, но внутри меня все кипело. Казалось, что я только что выпил пару стаканов серной кислоты и теперь почему-то должен сделать вид, что ничего этакого не случилось. И для меня вполне нормально вливать в себя такое. Но мне удалось сохранить спокойное выражение лица. Я сумел обуздать рвущиеся наружу эмоции. Сумел сдержать дикий злобный визг. И, вспомнив лицо матери, я сумел удержать руку и не метнуть стакан в голову Пелли. Но он что-то почувствовал и невольно дернулся в сторону, смотря на меня смутным удивлением. Да все они на меня так смотрели. Они никак не могли поверить, что трусливая крыса Анус вдруг осмелился показать характер. Уже два часа мы тут маринуемся. Прибывший медик обработал раны пели и тенка, осмотрел меня и вколол мне бесплатных витаминов в качестве поддержки жертвы преступления. Они все еще не могли поверить, что трусливый ушлепок Амос может быть таким смелым. И это они еще не подозревали, что сейчас я изо всех сил себя сдерживаю. Стараясь не дать чему-то мерзкому и жестокому вырваться наружу и натворить бед. Амадей. Подавшись вперед, Дуглас Якобс опять щелкнул зажигалкой, неспешно подкурил очередную сигареллу, выпустил дым и сквозь его мутную пелену заговорил, пробивая сизую мембрану своими словами: Мы все понимаем, что парни не правы. Пели, особенно неправ. Он сильно ошибся, когда вздумал оскорбить твою мертвую родительницу. Я знал ее лично. Она была отменным сурвером. И просто хорошим человеком. Я знаю твоего отца. Заметив передернувшую мое лицо судорогу ненависти, он понял, что эту тему развивать не стоит. Знаю и тебя. Ты, как и все здешние мальчишки шестого, рос на моих глазах, бегал по нашим улицам. В этот момент мне следовало сказать, что я, конечно, знаю, что все эти годы славный Дуглас Якобс, внимательно и заботливо, как и все остальные из его великого рода, наблюдал за нами, всегда готовый прийти на помощь. Но я промолчал, выжидательно глядя на могущественного сурвера. «Ты всегда умел уйти от конфликта». Он хочет сказать, «Я всегда умел убегать. Я очень рано научился быстро бегать, чтобы суметь убежать от своих злобных преследователей, обожавших избивать меня». Я снова промолчал. Со скукой отставил пустой стакан, вернулся на свой стул. В околодке опять повисла напряженная тишина. Только что на глазах всех присутствующих произошел сбой. Я не влился в речь идущего мне навстречу Якобса. Я не даю ему знаков, что готов замять конфликт. И ведь пока это дело не внесено в электронные базы данных, я уверен в его желании решить все миром. Я уверен и в том, что род якобсов очень не хочет попадания очерняющих их дочернюю ветвь в сведений, в базы данных, где они быстро станут известным всем в Хуракане, у кого есть доступ. А таких немало. Якобсы очень сильно пекутся о своей репутации. Как и все наши великие роды. Хм. <къем> Чуть помедлив, Дуглас решил попробовать еще раз, но я его опередил, равнодушно произнеся. Я не говорил. что настаиваю на официальном продолжении дела. Пели, знаешь, ты тоже Валин нахрен, но я твоих слов никогда не забуду. Запомни это». Подняв лицо, я заглянул в его бегающие глаза. «Я никогда не прощу. Ты тронул мою маму. Ты тронул память о ней. За это я тебя...» Замолчав, я медленно растянул губы в улыбке, прислушиваясь к болезненному... и одновременно приятному пульсированию в разбитом затылке. «Да-да, я бы хотел, чтобы ты сдох прямо сейчас. Ничего криминального. Просто мечта усталого и больного Сурвера. А ты не против?» «Послушай...» «Слушай, Амос...» «Я не прощу», — повторил я, нащупав взглядом дверь встал. «Господа Сурверы, у кого-нибудь есть претензии ко мне?» Все молчали. Выждав несколько секунд, я удовлетворенно кивнул. «У меня тоже нет никаких официальных претензий. Закончим на этом». Быстро сориентировавшись, старший патрульный кивнул. «У охраны нет никаких претензий к сурверу Амаде Амосу». «Хорошо», — улыбнулся я, сделал шаг к двери, вдруг остановился и повернулся к еще одному из патрульных, что все это время сидел себе тихонько за дальним столом помещения и не отрывался от пластиковых листов со служебной информацией. Хотя, конечно, младший патрульный слышал и запоминал каждое слово. Но мне на это было плевать, и обратился я к нему по другой причине. «Эй, Кнот!» «М?» — дернулся тот и удивленно вскинул голову. «О, Амос, как ты? Голова болит?» «Болит», — согласился я. «Кнот, уже шесть лет прошло. Я устал ждать. Отдавай прямо сейчас». Стоя посреди участка, я вытянул руку ладонью вверх и выжидательно уставился на патрульного кнута Гамсона, моего бывшего однокашника, моего бывшего друга детства, который в свое время быстро понял главную истину. Не стоит дружить с трусами и неудачниками, зато можно и нужно их использовать. Тишина. Кнут застывшим лицом неотрывно смотрит на меня, я на него. Между нами пространство целой комнаты и пяток, И явно удивленных зрителей. Слушай, Амос, давай поговорим чуть позднее. Дело ведь личное, в жопу твое личное. Со вкусом произнес я, четко выговаривая каждое слово. Кнут Гамсон, какого хрена? Шесть лет назад я выиграл в ежегодной лотерее новенький налобный фонарь Супернова производства Росагор. Он был надежно запечатан. Я до сих пор помню большую красную звезду на упаковке. Ты взял у меня его показать своему отцу, фанату Росагора. Взял на полчаса. И больше этот фонарь не увидел. Знаешь, это даже смешно. Ведь сегодняшний день начался с того, что я потребовал фонарь. И меня за это ударили головой о стену. Ты тоже хочешь ударить меня головой о стену? Да ты чего? Слушай, сказал же. Давай поговорим чуть позже. Дело личное. Только между нами. Прямо сейчас. Ты отдашь мне мой фонарь марки Супернова. Отдашь его запечатанным, в упаковке с красной звездой. Следом ты выплатишь мне компенсацию за аренду моего фонаря на протяжении шести лет. Сколько раз я просил тебя вернуть мой фонарь. А ты всегда красиво отшучивался. И ведь мы оба уже через неделю после того, как я отдал тебе фонарь, знали, что ты меня поимел, да, Кнут? — Амос, мы же друзья. — Друзья? — изумился я. Разве друзья так поступают? Шесть лет. И смех за моей спиной, да? Фонарь! Прямо сейчас вместе с деньгами, или я пишу официальное заявление о воровстве? Багровое от смущения злости Кнут начал на глазах белеть. Еще бы, по нашим сурверским законам во внутренней охране не может служить сурвер с запятнанной аурой. Во внешней на периметре и внешней ауре может. И если отслужит там пять лет верой и правдой, пятна с его ауры исчезнут, репутация восстановится, и можно опять подаваться в патрульные тихих коридоров. Вот только я знал Кнута. Он трус. Прямо трус, как я. И во внешнюю охрану он не пойдет, так что конец карьеры». «Ты взял чужую вещь и не вернул?» С нескрываемой брезгливостью осведомился старший патрульный с вечно усталым лицом. «Ты сделал это, Сурвер!» «Я...» «Не...» «А доказательство!» «Пусть докажет!» «Хорошо!» Кивнул я, и по моему лицу расплылась широкая ухмылка. «Я рад, что ты пошел этим путем, Кнут!» «Вот ты тварь!» «Я тварь!» Согласился я, и моя ухмылка стала шире. «Я та еще тварь!» «Ты даже не представляешь, насколько я сейчас хочу уничтожить твою жизнь!» «Офицер!» «Я Сурвер Амасамадей!» Подаю официальную жалобу на Сурвера Кнута Гамсона, младшего патрульного шестого уровня убежища Хуракан. Шесть лет назад он обманным путем забрал у меня фонарь Супернова. Шесть лет прошло, Амос. Да у тебя силы всегда все забирали, а я попросил. Вот ты признался. Рассмеялся я и почувствовал, как из-под повязки на затылке потекла теплая кровь. Так ты брал или нет мой фонарь, Сурвер? Будь мужиком. Да или нет? «Будь мужиком, Сурвер», — повторил мои слова вставший Дуглас, закладывая руки за спину. «Ты брал чужую вещь, ведь ты, может, и хотел ее вернуть, но просто все время забывал». «Да». С хрипом выдохнувший кнут с радостью схватился за протянутую соломинку. «Я брал, но не воровал и не забирал. Я просто забыл вернуть». «И вернешь мой запечатанный навехонький фонарь». «Да-да». «Возвращай», — кивнул я. И ловушка захлопнулась. «Где ему взять новый налобный фонарь? Они у нас дико популярны, особенно среди сурверов моей профессии. Наверняка мой фонарь он давно продал или с выгодой поменял на что-нибудь. Я...» Взгляд кнута заметался между присутствующими. «Я...» «Дай ему несколько часов, сурвер», предложил мне Дуглас, и по его довольным глазам я понял, что если соглашусь, то свой фонарь получу. Поэтому я коротко кивнул и, не глядя больше на патрульного, перешагнул порог и покинул околоток. Меня никто не остановил. А им и незачем меня останавливать. Умный, одновременно знакомый и незнакомый голос в моей голове уже успел мне рассказать, что всем, кроме Пели и Кнута, ситуация очень даже выгодна. Дело не получит огласки. Виновный Пели окажется на далеких задворках, где будет пахать изо всех сил. Дуглас Якобс с легкостью найдет фонарь Супернова и отправит мне, тем самым делая очередного патрульного обязанным роду Якобс. Само собой, что и остальные патрульные не останутся без неофициальных премиальных за свое согласие не раздувать шум. Проклятье! Почему я раньше так не сделал? Ответ пришел сразу. Потому что я трус. На второй вопрос ответа не нашлось. Что мне делать с таким количеством налобных фонарей? Уверен, что дело еще не закончено. Со мной еще захотят побеседовать патрульные, может быть, заглянет кто-то из посыльных рода Якобс, чтобы убедиться, что конфликт исчерпан. Но это будет потом. А пока у меня есть время чуток отлежаться. С трудом переставляя налитые усталостью ноги, я плелся по улице Хуракана к манежу, бездумно глядя в пол, а в голове роились ленивые и столь же усталые мысли. Великие роды Хуракана. Раньше их было больше, а сейчас осталось пять, что тоже немало на наши сурверские головы. Хотя тут как посмотреть, многие искренне верят, что если бы не жесткость и деловая хватка великих родов купе с их вечной конкуренцией друг с другом, Хуракана бы давно не стало. Грубо говоря, все наше убежище держит на плаву застарелая вражда и конкуренция между старыми, матерыми и родовитыми рыбинами, Великие роды не позволяют себе и остальным расслабиться, и это всем нам идет на пользу. Честно говоря, я с этим полностью согласен, хотя никогда и никому не высказывал своего робкого и явно никому не нужного мнения. Пять великих семей хуракана Якобс, Юрьев, Тарас, Сантос, Денвер. Якобс один из самых могущественных родов и самых разносторонних. Они делали деньги из всего. При этом род Якобс поднялся с самых-самых низов. Они стартовали с максимальной низкой ступени, что к тому же была сантиметров на сорок погружена в дерьмо. И это без всяких шуток. Все в Хуракане знали историю семьи Якобс, передавая ее потомкам, дабы каждый Сурвер знал, что можно родиться без серебряной ложки в жопе и все равно чего-то достичь. Изначально небольшая семья Якобс отвечала за канализационные истоки шестого уровня. Затем им доверили стоки пятого уровня. И так несколько поколений семья Якобс старательно строгала сынов и дочерей, прилагая все усилия для их правильного воспитания и обязательного взращивания в них деловой жилки. Постепенно в их владении появились первые рыбные хозяйства, огороды и сады, затем открылись продуктовые лавки Якобс. Так и родился один из поныне существующих, безусловно, великих родов, имеющих огромное влияние на нашу жизнь. Как у нас с уважением говорят про таких, их имя с гравитацией. Их имя имеет воздействие. Юрьевы тут и говорить нечего. Их род ведет начало от одной из управленческих ветвей знаменитой корпорации Росагор. Юрьевы по сей день занимают огромное количество управляющих должностей Хуракана. Само собой. Они не забывают и про бизнес, старательно богатеют поколение к поколению. На них же вся медицина, Юрьевым принадлежат лучшие специалисты в этой области. И они же управляют всеми нашими медицинскими учреждениями, а это, считай, владеют. Тарас и Сантос – производство и ремонт того оборудования, без которого наша жизнь была бы невозможна. Они чинят компрессоры и насосы, занимаются трубами и проводами, В их владении пусть уже древние, но все еще функционирующие 3D-принтеры. Еще они плавят металл. Эти два рода работают рука об руку, но при этом конкурируют во всем. раз больше по металлу, а Сантос неплохо создает все пластиковое. В целом их за глаза называют токарями и слесарями, но только за глаза. Денвер — это электроника. А электроника — это важно, очень важно. Починить сурвпад или комп — установить и наладить программное обеспечение, разобраться с помехами и даже написать новый программный код под те или иные нужды — это все род Денвер. Они единственные из родов, кто предпочел сгруппироваться в одном месте, заняв чуть ли не половину третьего уровня. Там же их магазины с безумными ценами, там же их мастерские, где обеспеченный сурвер всегда может проапгрейдить свой сурфпад, налобный фонарь или иное устройство. Род Денвер пользуется заслуженным уважением, хотя его влияние меньше, чем у Юрьевых и Якобс. Совсем недавно у нас был еще один славный древний род с гравитацией, но его участь была решена, когда остановился, а лучше сказать, умер наш реактор. Как только стало ясно, что наш собственный реактор не заработает, все долгое влияние рода Вальтеров закончилось. Их репутация разбилась вдребезги. Из уважаемых и сплоченных в единую семью энергетиков они превратились в нечто разобщенное. Род умер, официально их никто не обвинял, но после пережитого нашими предками испуга было во влияние роду Вальтер уже не возродить. Хотя, если только им удастся снова запустить реактор и вернуть Хуракану былую независимость и самообеспечение. Энергия. Откуда мы ее берем? Хотя тут надо сказать иначе. Кто столь щедрый дает нам её? Вышестоящие знают, но делиться ответами не спешат. Размышлять над столь абстрактными вещами, как чужая генеалогия, я перестал, когда увидел у своей двери незнакомого парня. Невольно замедлил шаг, напрягся, но тут же снова ускорился, когда парень с улыбкой произнес: «Срочная доставка, Якобс! Подарки прибыли! Сурвирамос!» «Спасибо», — произнес я, начавшими отекать губами. "Спасибо". Фонарь? Запечатанный, на вехонький фонарь Супернова фирменной упаковки с красной звездой. И семьдесят две монеты. Как я понял, это тебе оплата минимальной аренды фонаря за 6 лет. Что-то вроде... Устало усмехнулся я, принимая достаточно увесистую коробку. Надо же. Я стал богат. Это не богатство, Сурвер. Минимальная аренда? Как по мне, ты мог вырвать больше. Ну, пожал я плечами. По моим меркам вполне себе сокровище. Спасибо. Фонарь принят, деньги тоже, претензий к младшему патрульному кнуту Гамсону ты не имеешь. Все верно, Сурвер амадей Амос?» Мне в лицо уставился экран с красным квадратом. «Все верно», — хмыкнул я, осторожно потирая залепленную пластырем щеку. «Претензий к Сурверу кнуту Гамсону больше не имею. Конфликт исчерпан». «Увидимся», — коротко кивнул парень и убежал. Убежал в буквальном смысле. Резко ускорившись, перешел на стремительный бег. быстро исчезнув из виду. «Я тоже», — пробормотал я ему вслед, «я тоже хотел так бегать». Хотел. Чего я только не хотел. И ничего не достиг. Ничего не добился. Войдя внутрь, я свалил все вещи прямо на пол. Постояв над фонарями и деньгами несколько минут, я вдруг понял, что в моей голове абсолютная пустота. Хотя нет. Там было кое-что помимо пустоты. Женя в разбитом затылке. И эта боль, это напоминание произошедшем заставляло меня держаться на новом уровне агрессии. Да, я был зол. Не впервые в жизни, это уж точно. Сколько раз я порой бил себя кулаками по ногам или пинал стены, вымещая на себе и предметах бессильную злобу. Но впервые я познал сладость четко направленной агрессии на кого-то другого, на кого-то живого. И речь не о животных, как раз их я любил. Я познал радость мщения. И эта радость мне так понравилась, что я... Да, я хочу продолжения. Я больше не хочу быть тихой мышью, что прячется от любого шороха. Я не хочу быть... ничтожеством. Взглянув на стену, я скривился, передернул плечами. Над моей кроватью прямо на стене, я пытался как-то составить план тренировок по бегу. В какой уж раз. И в очередной раз мой план проваливался. Помешал сосед, что всячески издевался и принижал меня, с радостной ухмылкой заявляя, что такой дохляк, как я, не должен мнить себя настоящим бегуном. Да. А вон тот член с улыбкой нарисовал именно он, прямо на моей аккуратно начерченной таблице, где я собирался отмечать каждую тренировку. И ведь я смеялся тогда, когда пришел домой, едва таща ноги после тяжкой рабочей смены, и встал как вкопанный, глядя то на веселящихся в моей комнате уродов, то на изуродованную глумливым рисунком таблицу. «Никогда больше», — прошептал я, — «никогда больше я никому не позволю ломать мои мечты. Никогда и никому. Ха! Почти как в нашем сурверском дивизе». Услышав шум, я неспешно обернулся и встретил прямым взглядом вошедшего соседа. «Вещи?» — не поднимая головы, пробубнил тот. «Мои вещи?» «Давай, танк». кивнул я, переводя взгляд на двух сопровождающих бывшего соседа патрульных. «Добрый вечер, офицеры!» «И тебе, Амос!» кивнул старший из них, явно пребывая в напряжении, и то и дело поглядывая на лежащую на полу кучу вещей, среди которых выделялась отвертка. «Как себя чувствуешь?» «Просто прекрасно», признался я с широкой улыбкой. Патрульные переглянулись, а я принялся стягивать одежду, не обращая внимания на торопливо снующего по комнате тенка подхватывающего шмотки и, как попало, пихающего их в огромный чемодан. Ему хватило нескольких минут, чтобы собраться. И он, вжимая голову в плечи и не глядя на меня, выскочил наружу. Патрульные кивнули на прощание и ушли за ним. А я вышел следом за всеми, тщательно заперев за собой дверь. Я успел переодеться и переобуться. И на ходу, разминаясь, отошел от стены, выходя на самую медленную дорожку бегового манежа. Пройдя пару сотен метров, Во все ускоряющемся темпе я перешел на бег трусцой. И где-то через километр уже почувствовал, как настроение начинает становиться просто радужным. Это еще нелюбимая мной когда-то эйфория бегуна, а ее я не ощущал давненько, но что-то близкое к этому. Еще чуть ускорившись, я побежал в этом ритме, следя за тем, чтобы не сбить дыхание. Когда-то я мог бегать куда быстрее и долго, но теперь я не больше, чем любитель. Не выдержав, я рассмеялся и, обогнав пару бегущих старушек в одинаковых сине-белых беговых костюмах, пропел старый сурверский девиз, что известен каждому мальчишке. «На смерти — вопрос, как и когда?» «Мой ответ — никогда!» «На смерти — вопрос, как и когда?» «Мой ответ — никогда!» Так я дальше и побежал, быстро потеряв счет времени и просто наматывая круг за кругом по беговому манежу. Да, я знал, что завтра мне придется поплатиться за эту беспечность дико ноющими мышцами, что какое-то время я не смогу нормально наступать на подошвы ног, ведь я в тканевых мокасинах на пластиковой тонкой подметке. Но сейчас меня это не волновало. Я просто бежал и бежал, изредка замедляясь, чтобы чуть восстановить дыхание, затем снова ускоряясь. Меня кто-то о чем-то спрашивал, вроде как про разбитое лицо, но я не отвечал, пробегая мимо. Вскоре спрашивать перестали. Это позволило мне окончательно углубиться в себя и задуматься над вопросом, что всегда меня волновал, хотя благодаря собственной трусости я так и не ответил на него, даже самому себе. Чего я хочу от жизни? Вопрос для нас, сурверов, непростой. Наш менталитет, наша сурверская натура. Они впитываются с молоком матери и потом, хочешь ты этого или нет, влияют на нас всю жизнь. Кредо Сурвера – выжить. И это налагает определенные ограничения. Мы уважаем людей спокойных, рассудительных, деятельных. Такие у нас в почете. А такие, как Тенк, мой бывший сосед по комнате, любящие только развлечения, такие у нас и Сурверами-то не считаются. Мы не любим бездельников, считая, что от них все беды, равнодушие к доверенным обязанностям, отсутствие ответственности, выполнение любой работы спустя рукава. В условиях замкнутой среды сурверского убежища подобное отношение к работе приводит к реальным бедам. Проспал или не досмотрел, и где-то прорвет трубу, жилой уровень затопят сточные воды. Пусть никто не захлебнется, вонять будет месяцами. Дерьмо быстро въедается в бетон. Забыл вовремя нажать кнопку ручного переключения на пульте в операторской, и где-то не будет открыта заслонка вентиляции, часть помещения окажется без притока свежего воздуха. Да. Мы не любим лентяев и бездельников, но мы не любим и тех, кого считаем заполошными дураками и неуемными фантазерами. Речь о тех, кто грезит скорым завершением нашей вынужденной отсидки под землей, о тех, кто верит, что еще при их жизни убежище Хуракан будет открыто и все выйдут на поверхность внешнего мира, туда, где наконец-то уровень радиации упал до приемлемого, где кончилась многовековая ночь и зима, потому что осела поднятая ядерными взрывами пыль, не позволявшая солнечному свету достичь поверхности планеты и согреть ее. Эти непоседы опасны сразу по всем пунктам тревожной таблицы характеров. Ведь они и работать нормально не могут, хотя бы потому что считают это уже ненужным. К чему как следует надежно чинить воздушные компрессоры, если все равно наверху уже не опасно? По их понятиям, даже лучше будет, если все оборудование сломается, а замены ему не найдется. Вот тогда точно придется вскрывать убежище и отправлять наверх разведывательную группу. Они же баламутят народ, мало ли слабоумных, что прислушиваются к чужим бредням. Таких вот заполошных дураков и фантазеров правление убежища старается вовремя обнаружить и провести с ними вдумчивые беседы, чтобы дать четко понять: сидите тихо. Кого мы еще не любим? О! Ещё сурверы с нескрываемым легким пренебрежением и внутренним презрением относятся к тем, кто не может отстоять свои права, кто пасует перед чужой агрессией. Сурверы не понимают тех, кто готов отдать что-то кому-то бесплатно. С чего бы вдруг такая глупая щедрость? В общем, здесь не любят таких, как я. Слабаков, трусов и дебилов по их понятиям. Настоящий сурвер себя в обиду не даст. Да... А кого любят сурверы? О, это известно каждому. Мы любим тех, кто всегда имеет запасную штуку под каждую штуку, как бы странно это ни звучало. Мы любим, когда у нас все в двойном, а то и в тройном комплекте, будь то отвертка или же, скажем, сурвпад. Мы любим людей основательных, таких, что смотрят четко перед собой, зная, что вся их жизнь пройдет в коридорах хуракана. Эти люди живут тихо и сытно, У них крепкие семьи хорошая работа, стабильный заработок и надежные связи с другими, не последними сурверами. Как-то так. Хотя все это чуток гротескно у нас. К примеру, мы с уважением относимся к патрульным, что работают во внешней ауре Хуракана, регулярно проходя сквозь шлюзы и патрулируя затопленные местности за нашими внешними стенами. Но при этом остальные сурверы смотрят на таких патрульных, как на вроде чуток дураковатых. Почему? Да потому что ненормально же покидать Хуракан. Там опасности, которые ты не можешь контролировать. Именно поэтому и было в свое время построено наше убежище. Оно создано, чтобы защитить нас от неподдающихся контролю бед вроде запредельной радиации, мороза, мутировавших тварей и сонно-всевозможных болезней. И до тех пор, пока мы окончательно не удостоверимся, что внешний мир снова стал пригодным для нормальной жизни, покидать убежище даже временно, Это как-то безрассудно. А сурверы безрассудными не бывают. Это все знают. В общем, мы сурверы, народец странный. У нас куча странных примет, убеждений и правил. А если добавить к этому всему культ экспульсо, так кто я во всем этом настоявшемся подземном бульоне? Все тот же словак Анус. Почему-то я был абсолютно уверен, что тот слабак больше не вернется. Что-то от него во мне еще осталось, но стремительно исчезало, буквально выгорая в переполняющей меня ненависти ко всем тем, кто меня когда-то обидел. А ведь я реально припомнил лицо каждого обидчика. Что? Простить и забыть? Нет. Сурверы никогда и ничего не забывают. Это еще одно из наших правил. Не прощу и не забуду. Просипел я с натугой, загоняя воздух, начавший гореть легкий. На смерти вопрос, как и когда? Мой ответ никогда. На смерти вопрос, как и когда? Мой ответ никогда! Я сумел продержаться еще три километра. Затем в голове запульсировала такая боль, что я предпочел остановиться. Постояв у двери, намертво зажав ключ в кулаке, я выждал, когда боль утихнет, а ноги чуть перестанут дрожать. Только затем я сумел отпереть дверь, взять два Динера, чистую одежду на смену и потопать обратно в банный комплекс чистая душа. Вернулся я через полтора часа, содрал с постели воняющие чужим телом простыни, стащил и скинул на пол наволочку, после чего рухнул на матрас и мгновенно отключился. Я настолько устал, что мне было глубоко плевать на все то нехорошее, что могло со мной случиться в ближайшее время. Плевать. Сейчас мне на все плевать. И моему обычному трусливо-дрожащему телу тоже плевать. Я недвижим, как скала, а желудок счастливо переваривает залитые чаем макароны по-флотски. Еще одно фирменное блюдо, доставшееся нам от Россагора.